Глава шестая. Просто поверь и просто отдай ее мне, Русич. к р а т ч и в о н о настойчиво увещевал магистр. Возможно, кровь Эржебет еще поможет нам все исправить. Послушай, воин чужак, слабо донеслось из саркофага, испуганное, умоляющее. Заткнись! Рявкнул на пленницу Бернгард и вновь повернулся к в с е в о л о д у Не ее слушай, Русич, меня. Слова темной твари л ж живы. Твои. Насколько правдивы твои слова, Бернгар? Что-то смущало все в о л о д а Что-то мешало принять на веру все услышанное от Киптонского магистра полностью и безоговорочно. Как ни крути, но много. Слишком много т а и л о с ь в его словах опасной недосказанности. л и д е р к а т а хоть может открыться при прикосновении. Да, открыться по своему желанию, да настолько, насколько захочет, но зато без лжи. С Бернгардом такое не выйдет. Я вижу, ты все-таки не веришь мне, Русич. Или над тобой еще в л а с т н ы отголоски б ы л ы х чар Эржебет? Чары тут н и причем. с е в о л е в перился в собеседника тяжелым взглядом. Но как я могу целиком доверять хозяину замка, в котором неведомые упыри с п е в а ю т моих дружинников? Как доверять тому, кто не желает говорить всей правды? А всегда ли ты готов принять правду? Криво усмехнулся Бернгар. Сью, однажды я уже пытался тебе сказать правду о Бержебе. И что? Тот, кто сам желает быть обманутым не в н е м л е т чужим советам, пока не дойдет до истины собственным умом. В случае с л у ч а е с э р е ж б е т я помог тебе, чем мог. р а с с к а з а л о с т р а х е в глазах темные твари и о мёртвом озере с т р а ш а щ е м с я серебра. Тебе оставалось только сравнить эти два страха, найти в них общее и сделать выводы. Но сейчас времени помогать тебе у меня нет. На самом деле его не было и раньше. с е в о л о д сокрушенно покачал головой. Тебе следовало с самого начала отнять у меня Эржебет силой, раз уж я оказался настолько слеп, что не видел очевидного. Как было бы лучше для всех? Нет, хуже, не согласился Бернгард. Много хуже. Отнимать с и л о й значит проливать кровь. В неразумной битве могла пролиться и твоя кровь, и её. е р я т ь так глупо сильную кровь изначальных непозволительное расточительство. Да я обычная человеческая кровь. Зачем понапрасну губить твоих и моих воинов? Думаешь их меньше погибло за время ночных штурмов, пока ты открывал мне глаза на скрытую сутержебет? Здесь в серебряных вратах гибель гибели рознь. Задумчиво промолвил Бернгар. Не понимаю. Такого не понимаю. Тебе это и ни к чему, пока. Пока о тебя т требуется другое. Согласие. С чем? С тем, что мы по-прежнему союзники. С тем, что сильная кровь должна закрыть границу миров. С тем, что это будет кровь Эржеба. с тем, что ей предстоит погибнуть на берегу мертвого озера той же смертью, которая настигла ее мать. Тихий, полный ненависти, стон д о н е с с я из саркофага. Стон и з а к о в ы р и с т о е ругательство. Что, л и д е р к а злорадно процедил б е р н г а р Магистр торжествовал, насмехался и издевался. До сих пор стоит перед глазами та картинка, а? Помнишь? Как голова в е л и ч к и плавает в озере, как кровь оседает на дно, как мертвые бельма пялятся сквозь воду. Но «Ну так помни, тварь, помни! Ржебет уже не стонет, схлипывает. Перестань, Бернгард, попросил Всеволод, не понимая смысла подобных словесных и з м ы в а т е л ь с т в Но не был услышан. Ах, тебе не нравится, тварь! Ржебет плакала и п о с к у л и в а л а Бернгард, не отводивший глаз от каменного саркофага, ерился все больше. Никогда еще Всеволод не видел невозмутимого тихтонского старца воеводы в таком состоянии. Думал, р а з г р ы з е ш ь и расцарапаешь руку до мяса, сунешь ее в бреш, ь прольешь кровь на кровавую стену, тупо повторишь ш е п о т к о м уворованное заклинание и тем проведешь меня, и обманешь. Так думало, да? Ах, вот оно что. Магистр попросту не мог простить Эржебет своей ошибки. Той, там, тогда на берегу мертвого озера надеялась перевязать рану плачком грязного подола, затянуть повязку зубами и спастись и вернуться, снова выбраться на бережок, с которого тебя спихнула твоя клятая мамаша, укрыться и переждать надеялась. Да, Бернгард не мог простить Эржебет, не мог забыть своего давнего промаха. И потому, наверное, в нахлынувшей ярости т е в т о н с к и й магистр забылся сам, когда накопившаяся ненависть взломала все п р е п о н ы и в ы п е с н у л а с ь таки наружу. Бернгард допустил новую ошибку, быть может, еще более серьезную, чем прежде. Ослившись с п е ю щ и й любящий и оборотаем, и пройдя через кровавую преграду, ты вообразила, что твои надежды оправдались? Не унимался магистр. Селлад больше не встревал в затянувшийся монолог. Он лихорадочно соображал, откуда Бернгард мог знать все это так точно. Дело-то ведь даже не в сорвавшихся с о р в а в ш и х с я с г о р я ч а словах, а б о р о т а й вместо Вервольфа и пьющая любящая вместо лидерки. Дело в другом. Разгрызешь и расцарапаешь руку до мяса, сунешь ее в бреш. ь Прольешь кровь на кровавую стену, тупо повторишь шипотком уворованное заклинание, разгрызешь и расцарапаешь руку до мяса на кровавую стену, стену, не черту, не границу, стену, которую можно увидеть только с той стороны проклятого прохода. Откуда? надеялась перевязать рану к л о ч к о м грязного подола, затянуть повязку зубами и спастись, к л о ч к о м подола, затянуть зубами. Бернгард мог снова выбраться на бережок, с которого тебя спихнула твоя клятая мамаша, бережок, спихнуть мамаша. Знать это. Бернгард не видел, что происходило в ту роковую ночь на мертвом озере до его появления на берегу. Бернгард не мог видеть, что произошло по ту сторону рудные черты, когда он сам находился по эту. Однако тифтонский магистр все сказал верно. Так сказал, как Эржебек поведала показала все в о л ы через краткое прикосновение. Вот именно. Вот то-то и оно. через безмолвное прикосновение, через мысли, чувства, воспоминания, но не через слова. У Бернгарда не было возможности подслушать это, стоя у двери склепа. Сегодня об этом э р ж е б е т вслух не говорила, и прежде Бернгард не мог ничего у нее выведать. э р ж е б е т прежде с ним не разговаривала. Эржебет вообще ни с кем не разговаривала, прикидываясь немой. И в плен, в а с и н о в ы е тиски, клетку из серебра и стали, каменный гроб Эржебет тоже попала в отсутствие Бернгарда. Магистра в тот момент в замке не было, магистр был на в ы л о з к е Так когда же он узнал такие подробности? И главное, как узнал? Откуда он знает? Воин чужак. Выкрикнула р ж б т о что уже не на шутку встревожило все в о л о д а Подумай, откуда он мог? Молчать! Бернгард понял наконец, что не уследил за языком, осознал, что в сердцах сболтнул лишнее. Молчать, тварь! Выражение промелькнувшее на перекошенном лице магистра выдало несвойственную этому лицу растерянность. И испуг? Страх? Нет, еще не страх, еще нет, но... Решение возникло интуитивно, не из разума, из сердца. Рассудок не поспевал анализировать ситуацию и делать выводы, но особое глубинное, внутреннее чутье, что сродни звериному, подсказывало: именно это решение верное. Нужно, чтобы мимолетный испуг Бернгарда перерос в панику, тогда можно заставить магистра говорить и говорить с большей долей вероятности правду. Вот только что может по-настоящему напугать бесстрашного Тевтона. Меча у своего горла он не повоится наверняка, да и не просто будет представить шею Бернгарда обнаженный клинок. Между магистром и Всеволодом саркофаг. Пока бежишь, пока перепрыгнешь, Бернгард успеет выхватить оружие, а уж как он им управляется, Всеволод видел во время ночных штурмов. Как положено с т о р о ж н о м у старцу воеводе, так и управляется, лучше всех. А впрочем. Разве свет к л и н о м сошелся на горле Бернгарда? Вовсе нет. с е в о л о д уже знал, чем можно пронять орденского магистра. Двойной молнии мелькнули в свете факела мечи а б а и р у к о в а Один в правой деснице, второй в левой. Один клинок нырнул острием в шипастую решетку и уткнулся в горло Эржебет, на д в е р х н и м крае массивных т и с к о в Лезвие второго легло под подбородок Севолода.